Глава шестая. Просёдунных лошадей поставили пустующие конюшни, доверив заботам орденских конюхов. Русская дружина, татары и десяток угров в во главе расположились в гарнизонных казармах под внешними стенами. Прежде, судя по всему, здесь было полно ратного люда, теперь стало просторно и пусто, так что места хватило всем. Севоладу и Сагаадаю отвори покои в донжоне. Наверное, это было весьма почетно. Внутренние помещения огромной башни и примыкавших к ней пристроек с многочисленными коридорами, переходами и лестницами занимали лишь братья рыцари из орденской верхушки. Но почетом дело и ограничилось. Гостевые покои оказались унылы, безрадостны и по большому счету не отличались от монастырских келий, ну разве что по малость. малости. с любопытством оглядел выделенную ему комнатушку. Да уж, Голые каменные стены, узкие жёсткие палати с парой истертых медвежьих шкур, грубо сколоченный стол, массивная лавка, у стены неподъемный сундук с плоской крышкой, который тоже, по всей видимости, использовали здесь как лавку. Внутри лишь пыль, грязь, старая ветошь до да паутина. Узкое окно бойницы, через которую видна часть внешней западной стены, склон замковой горы и вход в ущелье, ведущие к Мертвому озеру. низенькая, чтобы войти приходилось здорово гнуть спину, дверь с медным кольцом и массивным засовом. Еще подставка для свечей, да на стене крюк под лампадку. Все, Обстановка еще проще и изнусловатия, чем у дружинной избер одной сторожи. Хорошо хоть пол не голый каменный, а крытый досками. Но и доски эти старые, рассохшиеся, с глубокими трещинами. Ушнее бесуття за наш скромный быт. словно оправдываясь, развел руками Томас, лично занимавшийся размещением гостей. У нас все братья живут так, мастер Бернгард тоже. Мирские радости чужды военным креста». Что ж, на особую роскошь крепости рыцарей-монахов Сивальд и не рассчитывал, но после изобилия серебра на воротах и стенах подобный аскетизм оказался все же несколько неожиданным. Хотя с другой стороны, серебро оно ж там для дела, не для красы. — Все в порядке, брат Томас, кивнул Севолт. Сам-то он и под открытым небом, закутавшись в конскую попону, переможет без труда, но вот осторожно стараясь не выдать сокровенное ни словом, ни взглядом. Севолт попросил обустроить в комнате еще одно ложе. На немой вопрос в глазах гостеляна пояснил: "Для моего оруженосца, он будет жить со мной". Вообще-то не он, она. За Заотрика оруженосца Севолт выдавал РГБ. Только брату Томасу об этом знать пока не обязательно. Неприятные объяснения Всеволод решил отложить на потом, раз уж в замке все равно нет. Появится с ним и будет разговор на эту тему, а до тех пор не в общую же казарму серить девчонку в самом деле. Томас ни о чем не расспрашивал, распорядился выполнить просьбу гостя и удалился, со оставшись на неотложные дела. Перед нехто притащили набитый соломой чуфак. и еще одну пару медвежьих шкур. Все это бросили в угол на пол. Для оруженосца, видимо, большего и не полагалось. Сделав дело, двое кнехтов ушли сразу. Один отчего то замешкался на пороге и задержался, тот самый, с рваной щекой, провинившийся стражник, которого Всеволод спас от наказания. Вы это, господин, спасенный все не уходил, неловко переминаясь ноги на ногу, Вы хотел и краснел. Будто совершил что-то недостойное, а теперь совестился. От немца сильно несло чесноком. знакомо. Надуманные средства против упырей ни совершенно, но многие на него все же уповают, полагая, что хуже не будет. Ну, знаете, про баталкнех. Что такое? озадаченно задаченно спросил Севол. Договори «Да же. Кнехт огляделся по сторонам, как-то нехорошо воровато даже, потом сказал понизив голос: «Спасибо, добрый господин, что заступились за меня перед братом Кастеляном. А это пустое. Рассеянно отмахнулся всеволок. Да нет, не пустое вовсе, не согласился Типтон. Сказать по чести, я ведь просто уснул на посту, потому и не заметил вас сразу и брата Томаса вовремя не предупредил. Если б разбираться стали, заставили бы клятцу на Святом Распятии Библии, а тут уж не солжешь. вызны ли бы. В общем, что к чему. кних сбился, передернул плечами. Знаете, за такой у нас спрос строгий. Всеволод нахмурился. Вообще-то за такое и в его дружине подоловки гладить не стали бы. Может, не стоило мешать Томасу. Пусть бы выпорли хорошенько не ради его стража, Оно полезно. Предь урок будет, не спив дозоре сам и не подставляй других. За такое у нас казнить могут, а могут и того хуже выгнать за стены на ночь глядя. Торопливо продолжал кних Ах вот оно что. Не в горке оказывается делом, да, порядки в немецкой стороже суровы. Впрочем, во время набега, наверное, так и надо, только так. А я ведь почитай двое суток не спал. Мы обычно днем по очереди отдыхаем, но сегодня большая вылазка. Народу в замке осталось мало, работы много. Вот и валы меня та очередь, ну и сморила. Спал покуда колокол часов не не ударил. А как проснулся, вы уж под самыми воротами стоите. И хорошо, что вы А если бы враг какой? Знаете, самому тошно, злость на себя берет. Знаю, что виновен, о брату постеляну признаться страшно. Вот вам сказал, и вроде как легче стало. Теперь хотите губите, хотите милуйте. Переживал бедолага, дола искренне переживал и каялся. Поидом себя ел за слабость, недозволенную воину сторожей. Но выслушивать его жалобу сейчас было недосуг. Ступай с миром, сказал Севелуд. Брату Томасу я тебя не выдам, но что больше, никогда, обрадованно заверил Кнех. Ни в коем случае. Веки вырву, а на посту не ушло. Незаживший шрам на лице делал его улыбку кривой, неприятной и пугающей, словно не во весь рот улыбался циктон, но еще и во всю правую щеку чуть не до уха. Ступай, ступай, поторопил Севелуд. Кнехт однако не уходил. Перестав вдруг улыбаться и посерьёзнев, Немец тихо промолвил. Я ведь не только поблагодарить вас хочу, добрый господин, предупредить еще. — Вот это уже было любопытно. Севол подошел ближе. О чем? Кнех снова зыркнул по сторонам, убедился, что никто не подслушивает, и быстро-быстро зашептал в самое ухо: обдав усела до густым чесночным запахом. Вообще-то у нас об этом говорить не принято. Но знаете, господин, вы бы того, дверь запирать на засов не забывайте". особенно если спать ложитесь и о женуцу своему тоже передайте да очень интересно это было а в чем, собственно дело спросил Всеволод. — так кнех отвел взгляд всякое говорят и разные бывает с этими словами тевтонский служка попытался выскользнуть за порог севалов не дал схватил странного советчика за рукав быстро втянул обратно в комнату запер дверь нет подожди подожди мел человек Раз уж начал, то быть любезен, договаривай до конца. Рассказывай, давай, что тут у вас творится, от чего и от кого закрываться надобно. Да я и сам толком ничего не знаю, добрый господин. Оказавшись в запертине, жданный доброход сушевался, тянул голову плечи, заозирался совсем уж затравленно. видать, жалеет уже, что вообще полез со своими откровениями и предупреждениями. И никто ничего не знает, просто слухи ходят и и что Люди в замке исчезают. Как это? То есть не совсем исчезают, потом-то их находят только, ну, обескровленных совсем, досуха высушенных, будто нахцер какой постарался. — Вот как? темная тварь в крепости. Всеволод внимательно смотрел на Тивтона. Тевтон же смотреть ему в глаза не хотел. Не похоже было, чтобы кнехт врал, но что боялся, вот на это очень похоже. И часто у вас такое, что Непонимающе захлопал глазами немец. От страха бедняга стал совсем плохонько соображать. Что, часто людей похищают и испевают? Нет, нет, нет, сочстил к Совсем нет. Вот в прошлом месяце одного нашли, и в позапрошлом тоже, и у обоих ни кровинки. А раньше было что-то подобное раньше? Ну, раньше-то до набега поселяне из Контурии поговаривали будто в Гутвардейских землях нечисть объявилась. и вокруг замка рыскает, якобы из тех тварей, что еще в давние языческие времена прошли через прорванную границу.